Глава 31 Алиса Прошу, проходите и располагайтесь, вежливо произносит знакомая медсестра, пропуская меня в роскошную палату. Навороченная широкая кровать с подъемником, два больших панорамных окна с белым тюлем в пол, кожаный диван возле них, пушистые зеленоватые ковер и стеклянный столик, на котором стоят свежие живые цветы, пара неплохих картин на стенах, бра. Это все, конечно, неплохо, но что я здесь делаю? Девушка просто подошла ко мне в столовой, когда я уже доедала десерт, о чем-то переговорила с охранником и меня привели сюда. Присаживаясь на диванчик и просто жду. Неужели со мной все плохо? Накрутить себя не успеваю, так как в палате появляется Богдан и все выходят. Даже вечная тень в виде помощника остается за дверью, но я успеваю увидеть грусть в его глазах. Ну не умираю же ее. Алиса, ты чего так побледнела? Все еще кружится голова? Оборотень поспешно приседает рядом и касается моего лба. Вздыхаю, тут же пишу записку в блокноте, с которым так и не рассталась. Отдаю лист Богдану, и он уже привычно читает вслух. Что происходит? Почему я здесь? Анализы совсем плохие. Нет, с тобой все хорошо и даже лучше. Ты полностью подходишь для начала лечения. Начнём через час, если ты не против. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Лечение? Прямо сейчас? Опять пишу записку и отдаю Богдану. Это не шутка. Ты правда согласен, чтобы я начала лечиться сейчас? Оборотень улыбается и кивает. Я устал общаться вот так. Хочу уже услышать твой голос. А если вздумаешь сбежать, то я просто найду тебя и верну обратно. Но тогда все будет иначе, зайчонок. Надеюсь, ты это понимаешь. И чего он так довольно улыбается? Мне кажется, или он будет только рад, если я сбегу? Но уж нет, такой радости я ему не доставлю. Опять чиркаю пару строк и передаю листок. Я все понимаю и благодарна за этот шанс. «Но что мне будут делать? Операцию?» «Если так, то я задержусь здесь точно больше, чем на день. Подготовка к наркозу, потом операция, швы. Да много что надо учесть». «Это крайняя мера, если не поможет лекарство. Сейчас принесут капельницу. Может, поставят пару уколов. Я попросил, чтобы твои ранки свели, так что их смажут, а перед этим надрежут» ничего не бойся я буду рядом неужели у оборотней все так просто капельница и укольчик и никакой операции и правда гении богдан поднимается и снимает пиджак продолжая смотреть на мое сияющее лицо а что поделать я счастлива тебе идет улыбка хочу видеть ее чаще киваю и с благодарностью смотрю на оборотня Пожалуй, я впервые не боюсь его и даже рада, что мы столкнулись. «Нет худа без добра», — как говорила мама, — «и это правда». Не похитит он меня и незаключимой сделку, я могла так и остаться немой. «Кстати, хочу предупредить, лекарства на всех действует по-разному. Тебе может стать плохо или ты просто уснешь. Но не бойся, все будет хорошо». Говорю это к тому, что мы можем задержаться здесь на день или два. На этот счет не волнуйся, я уже перестроил график. Спасибо, ты даже не представляешь, как я рада такому шансу. Отдаю записку, и Богдан улыбается, читая ее, а потом и вовсе садится передо мной на корточки и, взяв мои пальчики в свои, сжимает их. Алиса, я хочу, чтобы мы стали друзьями. Не совсем обычными, учитывая желание моего зверя, «Но я не хочу пугать тебя. Мы начали не с лучшей ноты, но я надеюсь, все можно исправить. Так как мир?» — спрашивает и с теплом смотрит на меня. «Точно не мир, но на перемирие я готова. Поэтому киваю и тоже сжимаю его руки». «Отлично. Кстати, я тут хотел узнать ради интереса, а где вы были с матерью в день аварии?» Почему с вами не было отца? Mm, и правда. Задумываясь и даже тереблю волосы, стараясь вспомнить тот день. Что-то подсказывает. Богдан спрашивает об этом не просто так. Отпустив руки оборотня, беру блокнот и пишу, что помню. Кажется, отец должен был вернуться из командировки. Его не было почти неделю, поэтому мы с мамой уехали за город отдохнуть. Жили мы в каком-то санатории. Помню, что народу было много, и мы часто ходили в бассейн. Потом поездка домой, авария. Если ты хочешь знать про процедуры, то их не было. Только массажи, сауна, прогулки по лесу. Отдаю записку, а в голове что-то щелкает. Кажется, там что-то случилось. Незнакомые лица молодых парней начинают мелькать перед глазами и мне становится страшно. «Алиса», — зовет Богдан. Качаю головой и встаю. Мне явно хочется что-то вспомнить. А почему мы сорвались домой? Кажется, отец тоже должен был приехать в санаторий, чтобы несколько дней отдохнуть с нами. Но мы точно уехали раньше. Начинаю ходить из угла в угол, пытаясь вспомнить, что вообще было на отдыхе. Вспоминается немало приятного. Вот мы кормим белочек, а вот едим мороженое на лавочке. По вечерам смотрим комедии и хрустим попкорном. А дальше... Маленькая. Отмахиваюсь, напрягая память. Странно, я же все помню всегда. А сейчас как отшибло. Чем ближе к дате отбытия, тем больше черных пятен. Раз тебе все равно, что носить, значит, оставляю это. Строго заявляет Богдан, и я наконец-то обращаю на него внимание. Ох, зря я не откликнулась. Тогда мое лицо было бы менее удивленным. Мужчина стоит у кровати, на которой лежит несколько пакетов, и держит в руках розовую шелковую сорочку почти в пол. Твои чемоданы дома, а во что-то переодеться нужно. Давай быстро в душ одевайся и начнем процедуру. «Я не против лечения, но сорочка? Это что, выдаваемая здесь одежда? На больничную совсем не тянет?» «Не нравится? Есть еще такая?» И ловким взмахом руки достает из другого пакета нечто кружевное и более короткое. «Это шутка? Мне нужно выбрать между развратным и менее развратным?» Встаю в позу и складываю руки на груди, при этом стараясь убить оборотня взглядом. «Ладно, ходи голая, я не против». Заявляет довольный и уже хочет все убрать, но я успеваю вырвать розовый клочок. «Так-то лучше. Знаешь, мне уже не терпится услышать твой голос. Чувствую спорить, мы будем часто». «Не то слово. Я его буду посылать так далеко, как только возможно». «Алиса, время». Напоминает вполне дружественно и поглядывает на свои дорогие часы. Точно. Споры спорами, но лечение важнее. Душ я принимаю быстро, однако, выйдя из кабинки, свою одежду не застаю. Только бледно-розовую сорочку с кружевными трусиками в тон. Вот ведь наглец. Ладно, терпи, Алиса, осталось немного. Быстро одеваюсь и возвращаюсь в комнату, где медсестра уже устанавливает систему с белыми колбами, одновременно переговариваясь с Богданом. Но это волнует не так сильно, мало ли рабочих моментов. Куда больше меня настораживает повязка в руках оборотня. «Алиса, проходи. Я тут уточнил один нюанс. В общем, тебе придется закрыть глаза и довериться нам. Согласна?» «Это еще зачем? Меня ведь точно не собираются убить».